12 пропало всё навсегда безвозвратно. Первое, что бросается в глаза глубокая яма на краю нашей площадки. В эту яму одним колесом провалилось перекошенное орудие. Между станин неподвижно лежит засыпанный землёй желтых. Рядом также весь в земле и пыли сползает на лопатках с бруствер очевидно отброшенные туда взрывом попов. Ни каски, ни пилотки на нём нет, грудь чем-то залета. Невидящим бездумным взглядом наводчик смотрит в ту сторону, откуда полс на нас танк, но почему же так тихо и где танк? Я оглядываюсь и столбенею от странно смешавшегося во мне чувства радости, страха и удивления. Огромная пятнистая громадина танка почти вперёд в нас длинный ствол неподвижно застыла на кукурузной куче. И густые языки пламени шипят и чадят над её приземистой, круглой и свёрнутой набок башней. Попов склоняется, стонет, поднимает руку, на ней вместо пальцев месиво коричнестой грязи. Он торопливо прижимает руку к груди, тихо сквозь зубы мычит от боли и пробует остановить кровь, которая льётся на колени штаны в сухую, жадную к влаге землю. Я кладу на землю гранаты и хочу помочь ему, но Попов уже сам заматывает руку по долам гимнастерки и раздраженно приказывает мне «Лазняк! Огонь! Огонь!» Ага. Они идут все дальше. Позади уже остались траншеи с ходами сообщений, где тянутся в небо три столба черного дыма. Рядом бешеным пламенем полыхает четвертый. Остальные вдоль узкой полоски подсолнуха направляются в деревню. То и дело останавливаясь, они бьют по разрушенной деревушке. Все стонет от частых гулких выстрелов. Издали слышно, как с коротким стремительным визгом проносятся болванки. Я, вгоняя в ствол бронебойный, хватаюсь за механизмы наводки. Пушечка вся ободрана осколками, склонилась на бок, но еще послушна моим рукам. Я торопливо подвожу угольник прицела под срез какого-то танка и нажимаю «спуск». Тугой резиновый наглазник больно бьёт в бровь. Я не вижу, куда летит снаряд и бросаюсь за следующим. Мельком кидаю взгляд на танк. Верхний люк уже открыт, из него высовывается рука в чёрной перчатке. Она слепо шарит по броне, старается уцепиться за крышку люка, срывается и снова шарит из окопа. Раздаётся короткая очередь, это кревенок, но я не вижу, что происходит дальше. Огонь строго требует попов. «Прицел! Больше два!» Я заряжаю, подкручиваю дистанционный барабанчик прицела, целюсь, стреляю и снова спешу за снарядом. Попов сидит обессиленный, крепко зажав подолом руку. Лицо его черно. Глаза запали, люк в танке по-прежнему раскрыт, но в нем уже никого не видно. «Огонь! Лазняк! Огонь!» И я стреляю. В прицеле еще видны танки. Я с трудом успеваю хватать снаряды, пот едовитой солью слепит глаза, каплит с кончика носа на руки утираться некогда. Я понимаю, что танки несут смерть и бью в них. Не знаю, сколько длится это. В моём сознании мелькают прицел, угольничек под танком, гром выстрела, потом гримаса напряжения и боли на упрямом лице Попова, его требовательное огонь и снаряды в ящиках. Я мечусь, ползаю, глохну от выстрелов и, запыхавшись, часто дышу. Но вот, схватив маховичок на водке, я круто поворачиваю ствол, впиваюсь взглядом в прицел, только напрасно. Танки скрылись в вишенниках, подворьях, за развалинами румынских мазанок. «Все», — говорю я и опускаю руки, «все». Прорвались. Я сажусь меж станин, прислоняюсь к казеннику, От него пышит жаром, но я не отстраняюсь. Я уже обессилел, оглох, в ушах гудит, перед глазами расплываются жёлтые, оранжевые и чёрные круги. Высокое солнце безжалостно палит с пропылённого, заволоченного дымом неба. В поле пусто, кое-где видны желтоватые в зелёной траве бугорки это трупы. Вон лежит, раскинув ноги лицом вниз, кажется, знакомый солдат-пулемётчик, который недавно бежал за своим командиром. Грудью он придавил патронные ящики, будто и мертвый не хочет выпустить их. Мощный внезапный взрыв сотрясает землю. Над танком, выбросив в стороны клочья дымного пламени, подскакивает башня, коротко звякает сталь, и орудие дульным тормозом косо врезается в землю. Огонь со стервенелой яростью начинает пожирать резину катков, краску, залитую бензином землю, В воздухе кружат и оседают тлеющие хлопья ветша. Из окопа выползает задорожный, высовывает голову кревенок. Минуту мы ослевело глядим, как пламя уничтожает танк, потом задорожный вскрикивает: "Сматываться! Давай скорее, ну! Вот когда исчезла у него всегдашняя наглаватая самоуверенность. Вот и струсил он этот наш хвалёный смельчак. На его гладком лице испуг, глаза бегают, и он даже не пытается овладеть собой. Мы однако молчим. Кривенок вытирает пилоткой лицо и спокойно спрашивает: Сколько снарядов у нас? Мало, говорит Попов. Мало. Он всё сжимает в подоле руку и смотрит на деревню. Мы выжидательно поглядываем на него, теперь он наш командир. Ну что, молчите нервно, выпаливает Лёшка. Попов командует: "Ты ж заместитель, какого чёрта?" Я оглядываюсь, перед нами в окопах уже никого нет, но сзади на участке соседнего полка траншеи, которые идут по взгорью, ещё гремит бой, видно, как в густых клубах пыли там рвутся мины. Из окопа выходит кревяк, молча склоняется над командиром, расстёгивает его окровавленную гимнастёрку и, помедлив, за руки оттаскивает в укрытие, потом берёт Лукьянова, тот ещё тихо стонет. «Давай, Лошка, завязывай рука», — говорит Попов и вытаскивает из подолы кисть. Лешка неохотно откладывает гранат и берется перевязывать. Все время он оглядывается, и его чистый лоб прорезает изломанная морщина. «Так давай смываться», — обретая обычный свой тон, — говорит задорожный. «Пока не поздно». «Нет», — говорит Попов, — «приказ нету, не можно ходить». Чудак, запальчево удивляется задорожный: "Какой тебе к чёрту приказ? Фронт прорвали". "Приказ оборона был, приказ отступай не был, стрелять надо". "А дурел, куда стрелять? Гитлер стрелять? Не знаю, куда стрелять". "Балда, плюёт задорожный. Я думал, ты человек, а ты чурбан с двумя глазами". "Чего кричишь?", с нескрываемой злостью говорю я ему. "Куда пойдёшь?" "Как куда, куда все". "А пушка «Что пушка? Пушка подбита! Ну и что ж, стреляет же!» «Идиоты!» — искренне возмущается Лёшка. «Голова и два уха, не больше! Что же, по-вашему, сидеть тут до смерти?» В убежище выпрямляется во весь рост кривенок. Шрам на его искривленном лице краснеет от злости. «Заткни ему рот!» — кричит он. «Заткните!» Или пусть идет к чертовой матери на все четыре стороны. «Ну!» — задорожный хмурится из-под лоб и окидывает нас ненавидящим взглядом и бьет кулаком о землю. «Ну что ж, пропадайте. Черт с вами. Командир еще этот. Балда!» Это оскорбление вдруг взрывает всегда спокойного Попова. Темные глаза его загораются злым блеском. Весь он подается вперед, пригнувшись, останавливается перед Лешкой. Почему попов болда? Говори, почему болда? Сам болда. Нельзя пушку бросай. Попов присяга давай. Желтых не удирай. Попов не удирай. Сволочь удирай. Молчи, лошка. Затем он несколько успокаивается, приказывает нам заровнять на огневой воронку и повернуть орудие стволом к дороге. Окнувшись на коленях, мы выполняем его команду. Задорожный вытирает потное лицо и больше не затевает разговора об уходе, на всё время оглядывается и о чём-то прямо думает. Попов оставляет его наблюдать возле орудия и зовёт меня в укрытие. Тут возятся кревенок. Он поднимает на Попова недовольные холодные глаза и говорит: "Командир уже отошёл, Лукьянов кончается, перевязал немного. Иди пулемёт гляди", с гримасой боли на широком лице говорит Попов. и когда тот выползает из укрытия и вздыхает. «Ах, ах, плохо, очень плохо, товарищ командир, ай-яй!» Они лежат рядом, на разосланной палатке, желтых на спине, закинув кверху сухой щетинистый подбородок, Лукьянов с побелевшим лицом, до половины накрытый пропылённой шинелью. Оба они кажутся какими-то маленькими и странными в своей неподвижности. Я опускаюсь над ними». команды команды горяют присаживаясь рядом наводчик на Днепре говорил погибай жив оставался на Мала Горка думай погибай жив оставался на деревню Ольховка погибай жив оставался тут погибай совсем погибай глухой ко всему старший сержант молчит и я не могу себе представить что никогда больше он ничего не скажет не закричит не обругает Я сижу над ним, и в моей душе зарождается немой укор себе от того, что умер он, крича на меня, что, может, злость ко мне была последним проявлением его человеческих чувств. Ещё начинает казаться, что, может, это он из-за меня вынужден был подставить себя под пулю. Может, если бы он сзади не крикнул, и я, вздрогнув, не уклонился, то пуля была б моей. А так вот меня она миновала, а настигла его. «А Лукьянов? Конечно, в его смерти есть косвенная моя вина. Побеги я к кукурузе минуты раньше, не ожидая приказа. Он, видно, был бы цел, а то вот умирает на том месте, где мог лежать я. И уже не терзает его никто, ни Лёшка, ни трудная его судьба, ни отец. Это странно и страшно, видеть лежащих бок о бок, посланного на верную гибель и того, кто послал. О, великая слепая сила войны, думаю я». Неужели в этом нелепая твоя справедливость? И тут я вспоминаю Люсю. Эх, Люся, Люся. Где ты теперь, и знаешь ли, какая беда стряслась с нами? В моих оглохших ушах почему-то начинает явственно звучать её милое: "Добрый день, мальчики". Вот они лежат, её мальчики погибли. Одни раньше, другие видно погибнут позже, а умирать так не хочется. Горесно съежившись, наводчик сидит возле желтых. Я вспоминаю, что в пилотке командира его неотправленное короткое письмо и достаю этот клочок бумаги Дарья. Я жив, чего и тебе желаю. Сколько же прошло с той поры, как писались эти слова, а как непоправимо все изменилось. Ну вот, командир, остались без отца и твои дети. А в четверг комиссия, вспоминая, думаю, я, и поправляю отброшенную в сторону руку желтых. Но она снова медленно разгибается, и на запястье, будто в целом мире ничего не изменилось, по-прежнему деловито тикают трофейные швейцарские часы. Лицо командира кажется прежним, только, может быть, больше посинела пороховая сыпь на щеках, да как-то гуще затопорщилась щетина. Веки его наполовину прикрыты, из-под них едва светятся неподвижные белки и глаз. Закрой ему глаза, говорит Попов. Пусть спит. Бережным прикосновением я закрываю командиру глаза, и вдруг приступ отчаяния овладевает мной. Что же это? Почему так? Что делать? Но сделать ничего нельзя, я понимаю это и ругаюсь. Потом сижу, глядя в одну точку, и в голове проносится вереница горестных мыслей. Ничего. Не надо, говорит Попов. Война. Да, война. Но она не была неожиданностью в нашей жизни эта война. Она висела над нами все недолгие годы нашего детства. Она зрела, накапливаясь с самой колыбели. Под её чёрным крылом качались, росли и учились мы, сыны солдат и сами будущие солдаты. Наши матери думали, что мы, их дети, рождены ими для радости и опоры в старости. А на деле получалось, что недолго мы были их утехой и редко опорой. Поднявшись на ноги, мы шли в армию, и годы нашего детства были мимолетным перерывом между двумя войнами. Мы чувствовали это, но жили надеждой, что все как-то уладится. Да в детстве война и не казалась нам чем-то ужасным. Наоборот, излюбленными нашими игрушками было оружие, самые интересные книжки были про войну, Наши молодые души ещё подсознательно тянулись к захватывающей романтике подвигов, бездумно красивой храбрости и литературы, не скупясь на примеры, подгоревало нашу фантазию. Но вот грянула война, которую нам навязали, и всё оказалось далеко не так, как представлялось. В своей жестокостью, кровью и потом война вышибла у многих из нас книжный романтический пыл, и потому не запасулы Не за награды и не из любви к приключениям приходится нам испытывать все это, а из-за того, что мы хотим жить, выстоять. В моей голове сумбур, глаза застилает туман обиды и гореча. Я бессмысленно кручу в руках письмо желтых и стараюсь что-то решить раз и навсегда. «Попов», — говорю я, глядя на наводчика, — «будем держаться». «Да? До конца?» В потемневших глазах Попова коротко мелькает удивление, бровиs двигаются к переносице. Зачем так говоришь, конца? Не надо конца, живи надо. Думаешь, Попов легко? Помолчав, спрашивает наводчик. Попов плохо. Желтых команды, желтых друг на Днепре пропадал. Якут Попов целовал русско-желтых. жёлтых целовал якут Попов, говорил: "Прощай, плохо, плохо, прощай". Летнее небо в дымной пелене солнце печёт, обжигает наши лбы, горький солёный пот разъедает лица. Докучают мухи, я то и делаю, отмахиваюсь от них пилоткой, а Попов, не очень складно путая русские и якутские слова, начинает рассказывать мне, как в осеннюю пору форсировали они Днепр, дрались на узком плацдарме. Как его рота погибла вся и как фронтовая судьба свела его с Желтых, они вдвоём отбивались из пушки до вечера, отстреливались из автоматов, потом, потеряв надежду уцелеть, простились, но в последнюю минуту смерть обошла их, и они спаслись. С тех пор много ещё трудных и славных дел совершили два эти солдата, чтобы вот сегодня расстаться навеки.